Разразившийся и теперь утихающий пароксизм разразился с новою силой. Глава повернулась и увидела стоящего Николая Полонча с протянутой рукой, вооруженную преспопье. Сердце упало, Николай Аполлоныч от стола отскочил, преспопье осталось у него в кулаке, предосторожности ради. В два скачка подлетел к нему Сергей Сергеевич Лихутин, Бросил руку ему на плечо и стал плечо тискать. Словом, он принялся за старое. Должен просить извинения. Извините, погорячился я. Успокойтесь. Уж очень необычайно все это. Только, пожалуйста, сделайте милость, не бойтесь. Ну, чего вы дрожите? Кажется, я внушаю вам страх. Я... «Оборвал у вас фалду, это... это непроизвольно, потому что вы, Николай Аполлоныч, обнаружили намерение уклониться от объяснения. Но поймите же, от меня вам уйти невозможно, не дав объяснения». «Да я же не уклоняюсь», — взмолился тут Николай Аполлоныч, все сжимавший в руке пресс-папье. «А домино я сам начал в подъезде. Я сам ищу объяснения». «Это вы, Сергей Сергеевич, это вы сами длите». «Сами вы не даете возможности мне дать объяснение». М «Да, да». «Верите ли, это домино объясняется переутомлением нервов. И вовсе оно не является нарушением обещания. Недобровольно стоял я в подъезде, а...» «Так за фалду, простите», — перебил его снова Лихутин, «доказавший лишь, что подлинно он невменяемый человек». «Все же...» плечо Облеухова он оставил пока в покое. «Фалду вам подошьют. Если хотите, я сам. У меня есть иголки и нитки». Этого не доставало, лишь, мелькнуло в голове у Облеухова. Он с удивлением рассматривал подпоручика, убеждаясь наглядно, что все-таки пароксизм миновал. «Но дело не в этом. Ни в иголках, ни в нитках». Да это, Сергей Сергеевич, в сущности, это вздор. Да-да, вздор. Вздор по отношению к главной теме нашего объяснения, по отношению к стоянию в подъезде. Да не о стоянии в подъезде же, досадливо замахал рукой подпоручик, принимаясь шагать в том же все направлении, по диагонали душного кабинетика. Ну... Но... А Софье Петровне выступил из угла облеухов, теперь заметно смелеющий. — Не, а Софья Петровне, прикрикнул на него подпоручик, — вы меня совершенно не поняли. — Так о чем же? — Так это все вздорс, то есть не вздор, но вздор по отношению к теме нашего разговора. — А в чем же тема? А тема, видите ли, остановился перед ним подпоручик и поднес своей кровью налитые глаза к расширенным от испуга глазам Облеухова. «Суть, видите ли, вся в том, что вы заперты». «Но почему же я заперт?» — и попье снова сжалось в его кулаке. «Для чего я вас запер? Для чего я вас, так сказать, полунасильственным способом затащил?» «Ха-ха-ха! Это не имеет ровно никакого отношения к домино, ни к Софье Петровне!» Решительно он рехнулся. Он позабыл все причины. «Мозг его подчиняется только болезненным ассоциациям. Он таки меня собирается!» — промелькнуло в голове Николая Полонча, Но Сергей Сергеевич, будто поняв его мысль, поспешил его успокоить, что скорее могло показаться насмешкою и злым издевательством». «Повторяю, вы здесь в безопасности, вот только Фалда...» «Издевается», — подумал Николай Аполлоныч, и в мозгу его прометнулась, в свою очередь, сумасшедшая мысль — хватить прес попье по голове подпоручика, оглушившись связать ему руки и этим насилием спасти себе жизнь, нужную ему хотя бы лишь потому, что бомба-то в столике тикала. «Видите ли, вы не уйдете отсюда». А я, я отсюда пойду с продиктованным мною письмом, с вашей подписью. К вам пойду, в вашу комнату, где я утром уж был, но где ничего не заметил. Все у вас подниму там вверх дном. В случае, если поиски мои окажутся совершенно бесплодны, предупрежу вашего батюшку, потому что... Он потер себе лоб.